Он открылся жене, что был сегодня. Так получилось в союзе художников. А если честно, то его давно приглашали, но не решался. Сегодня же он решился. Взял папку с рисунками. Нет, Мария не знает. Он рисовал по ночам, писал о акварели на море. Знал об этом только один человек, Лющ. Он и снабжал бумагой и красками. Было неловко и даже вредно открываться до времени, но теперь он с облегчением покажет все, когда заберет папку из Союза. В Союзе очень ругали, особенно Юрий Егоров, что он взрывает свой талант в землю, что нет фундаментальной практики. Директор художественного училища предлагал приходить писать со студентами обнаженную натуру но он не мальчишка, и к тому же днем, как правило, бывает на работе. Поглядев сейчас на Аню, он вспомнил, что она была когда-то натурщицей. Может, формы ее конкретны и просты для начинающего, как у моей оля Если Аня даже не согласится позировать обнаженной, то и одетую и рисовать ее тоже приятно, хоть обнаженную полезней, если, конечно, она согласится при моей Мария слушала, сделала большие глаза в том месте, где хвалил Егоров, Он сказала я все равно собиралась к тетке, и трех часов тебе хватит. Попили чаю. И деликатная Мария испохватила, что, боже мой, обещала тетке навестить ее, уж сколько, четыре, Аня, дождись меня обязательно и больше не пропадай, моргнула мужу, желая ему успеха, и выкатился. Русенко варил крепкий кофе по-турецки, морща с От табака трубки напевая «Гори, гори, моя звезда!» Столпотворение в баре рассосалось внезапно. Ушел Бодоенко с девушками. Измаил помахал Эдику и плещу рукой. Эдик не заметил, в ответ махал один плющ. Вывез Морозов коляску с плачущим младенцем. На табаку Филина вывели давно. Лющ приподнял за подмышки легкого Эдика, Эдик встрепенулся, и они пошли к остановке троллейбуса на Греческую площадь. Лиля протирала столы. бармен Ли повозилась в подсупке. Из посетителей осталась одна только пожилая женщина с желтым шелковым тюрбаном на голове. Экзотический тюрбан никак не соответствовал ее лицу, брови ее были аккуратно выщипаны губы тронуты не попод светлой помадой, но все лицо ее было умиротворенным и влажным, как выжженный бугорок после дождя, когда вчера в нем оживали цикады. Она что-то вязала, у ног ее стояла хозяйственная сумка. Никто не знал, как ее зовут, но все знали, что она Бандерша, кличкой была Мата Хари. В конце сороковых и в пятидесятые годы Девушка из пригорода, из холодной балки, при всей своей беспородности была хорошенькой. Ее любили лихие фронтовики, мясники и завмаги. Во время хрущевской оттепели она была пикантна, и ею заинтересовалась интеллигенция. В начале шестидесятых Мата Харри поняла, что так дальше продолжаться не может. Новые красотки, похожие на кубинок, Прекрасно одеты от китобойцев, не считали ее даже соперницей. Мата Харри пошла работать в торговлю. Особенно не зарываясь, она купила себе однокомнатную кооперативную квартиру на Сегетской улице. Два года назад ее хуторское чутье снова сработало, и она вовремя унесла ноги из торговли. К тому же перспектива собачиться с покупателями до самой старости вызывала мне уныние. Оказавшись не у дел, Мата Харри догадалась, как ремесник, что мастерство не пропьешь, и взяла за прежнее, только в новом качестве. Говоря языком спортсменов, она стала тренером. Ее однокомнатная квартира никак не тянула на бордель, но в этом было свое преимущество. Соседи знали, что у нее живут две студентки, снимают угол, платя по 15 рублей каждые. Спали девушки вдвоем на двуспальной кровати с медными шариками, хозяйка на ладушке Бардель работал до одиннадцати. Девушки по очереди приводили клиентов на час, полтора, были еще девушки, приходящие, но с ними было труднее, приходилось сговариваться предварительно.